Глава 13, в которой Кир готовится к генеральному сражению. Его величество, король Южного королевства, мял в руках свой королевский шлем с разноцветными перьями. Шлем просто так не сомнешь, но ощущение было успокаивающим. Когда шлем будет на голове, рукам придется вести себя сдержанно и невозмутимо. Но сейчас его величество прогуливался в отдалении от лагеря своей армии, огромной армии, если смотришь на нее отсюда, с ближайшего холма, и слишком маленькой, если сравнивать с силой наползающей с севера. Южный король никогда не мечтал о войнах и сражениях даже в детстве, и солдатикам предпочитал конструкторы. Лагерь смотрелся красиво. Красивыми были и изумрудные с цветными крапинками луга вокруг. Южный король не надеялся на победу. Он надеялся не увидеть, как любимый край накроет чернотой и встретить смерть стоя, по-королевски. Заржала лошадь. Справа воздух задрожал и странно смазался. Южный король моргнул, А затем вытаращил глаза. Перед ним стоял король центрального королевства. Сомнений не было. Короли не были друзьями, но встречаться приходилось. Центральный король отличался высоким ростом, уютным брюшком и нарочито добродушным прищуром. Южный король спешно нахлобучил на голову шлем. Мир этой земле, заявил центральный король, потом взглянул на военный лагерь и поперхнулся Извините, что без приглашения, ваше величество. На этой земле вы всегда желанный гость, ваше величество. Чуть склонил голову южный король Генрих, просто Генрих, если вы не против. Кир протянул руку Южанин. Вы прибыли в черный день. Но радость встречи делает его светлым. Добро пожаловать. Я тут с собой прихватил кое-что и кое-кого, проговорил король Генрих. Принимайте, дорогой Кир. Из странно смазанного участка воздуха полезли люди с оболдевшими лицами. Они тянули под подусцы сопротивляющихся лошадей, а те в свою очередь тянули конструкции напоминающие переломанные пополам стволы, воодруженные на четырехколесные платформы с домиками. За ними выкатили несколько крытых повозок. Когда лошади платформы, повозки и обалдевшие люди закончились, из тумана выступила дама в черном, прямая как палка, с лицом, выражающим крайнее неодобрение. Чёрная остроконечная шляпа не оставляла сомнений в ее статусе. Она оглядела направляющуюся к лагерю процессию и взмахом руки стерла с воздуха рябь. Верховная ведьма представил даму король Генрих, она любезно согласилась помочь нам решить транспортные проблемы. В повозках автоматические арбалеты из королевства за горой Его высочество, наследный принц, приносит извинения, что неотложные дела не позволяют ему присоединиться к нам. Кир улыбнулся в ответ на еле заметный кинксен ведьмы, стоимость ее любезности представилась ему довольно высокой, что, конечно, только увеличивало его благодарность. "Я никогда не видел генерального сражения", объяснил король Генрих за ужином. "И катапульты давно хотел испытать. Мы с драконом долго спорили насчет некоторых деталей и в итоге сделали две разные партии. Если его вариант будет стрелять дольше, а впрочем, в таких спорах дракон обычно побеждает", самокритично заметил он. Король Кир, понимающий, кивал. У него тоже был архитектор, вечно побеждающий в технических спорах. Обидно с одной стороны, с другой, а что поделаешь, если его решения более удачны. Зато король тут он, Кир, может себе позволить королевскую справедливость. С третьей стороны, Вряд ли дракон считает себя подданным короля Генриха. Собрать катапульты было несложно. Доверительно шептал король Генрих в ухо Киру: "На следующее утро во время осмотра лагеря, а вот уговорить ведьму я до последнего боялся, что она откажет. Мол, не гоже ведьмам в человеческих битвах участвовать. Кстати, где она?" «Отбыла в столицу, сдерживая смешок, ответил король Кир. Сразу после завтрака осматривать госпитали. Надеюсь, королева с принцессой организуют ей достойный прием». Не сомневаюсь, с облегчением кивнул король Генрих. А ничего у вас тут все организовано. Войско действительно выглядело как деловитый муравейник. Пыхтели трубами кухни, маршировали аккуратные шеренги в бело-голубой форме. На специально выделенных площадках лучники били по мишеням. Лошади выглядели сытыми и холеными. В армии царило спокойствие и порядок, словно завтра их ожидал очередной осмотр, а не последняя битва. Тут королей прервал вестовой — Депеша, ваше величество. Кир развернул конверт. С моря идут полки северо-западного и юго-западного королевств. Надо отдать распоряжение коменданту. За поздним обедом в королевской палатке собрались уже четыре короля. Немного, но сколько удалось собрать, не отвлекая от своих границ, говорил Матис. Король северо-западного королевства «Разобьет вас, так и нас перещелкает, как орешки, Кивнул Агастус с северо-востока. Кубки подняли за победу, хотя в глубине души каждый понимал, что даже с таким подкреплением разбить северян не удастся. Разве что сильно потрепать. Где-то между фруктами и сыром небо потемнело. Испуганно заржали лошади. Короли вышли из палатки как раз в тот момент, когда несколько десятков гигантских орлов спикировали прямо на луг позади лагеря. На спинах птиц восседали люди в серебристых кольчужках, шлемах с алыми перьями и оранжевых плащах. Обладатель самого высокого шлема спешился и направился к четверке королей. Гульфрид Наместник королевства Птичьего мыса представился он. Полк орлинной стражи прибыл для участия в сражении. Киир представился хозяин. Добро пожаловать. Ну и где они? Король Агастус не выпускал из рук подзорную трубу. Бесполезная вещь, когда в небе кружатся орлы, обладающие не только огромными крыльями, но и орлинным зрением. «Запаздывают», — заметил король Генрих на следующий день. Не то чтобы короли плохо проводили время, но неизвестность несколько нервировала. Их нигде нет. Еще через день констатировал Кир, приняв очередную порцию отчетов от разведчиков, куда могла подеваться огромная армия. Гульфрид, э, могут ваши стражники чего-то не разглядеть. Посмотрим вместе, ваше величество, приподнял бровь наместник. Кир почти сразу раскаялся в своем решении, но отступать было как-то уж совсем не по-королевски. Гульфрид посадил его в седло позади себя, резонно заметив, что с непривычки орлом управлять трудно. Они взмыли в безоблачное небо, ветер свистел. От вида далекой земли Кира затошнило. Он вцепился в гигантские перья, боясь, что Гульфрид спиной почувствует его дрожь или того хуже услышит позывы рвоты. Гульфред ничего не сказал, да и невозможно было что-то расслышать сквозь свист ветра, но его рука вдруг протянула Киру плоскую фляжку на кожаном ремешке. Чтобы взять фляжку, позорные пару секунд Кир боялся отпустить перья, в которые вцепилась его левая рука. Наконец рука согласилась Пробку из фляжки кир вытащил зубами после пары глотков решился снова взглянуть вниз затем глотнул еще. Орел закладывал круги все большего диаметра над северной частью королевства северян не было видно зато было видно где они прошли выжженные поля и сады Зияли как прорехи в лоскутном одеяле лета. Что-то еще было не так, но что именно сообразить на такой высоте Кир не мог. Не понимаю, сказал он уже на земле, склонившись над картой королевства. Ноги еще предательски дрожали, но в целом напиток из фляжки оказался что надо. Как можно спрятать многотысячную армию? Они должны быть где-то здесь. Он ткнул в центр карты. Вот эти поля сожжены. Оттуда до нас два перехода. Что-то не так, заметил Гульфред. У вас там два, три, пять городов, не так ли? И десятки поселков, и деревень. Брови Кира поползли вверх. Он понял, что было совсем не так. Куда делись города? спросил он и сразу понял, как глупо звучит этот вопрос из уст короля. Теперь орлинная стража кружилась совсем низко. Им, как и многочисленным разведчикам, было велено составить подробные карты северной части южного королевства. Короли ежедневно собирали наброски и складывали их в единую картину. Этого леса раньше не было, заметил король Генрих, сверяясь со старой картой. Мог он вырасти за последние пару лет. А на этом наброске он южнее, добавила Гастус. Наверное, с высоты все искажается. Но куда делись города? Малые хрюки, совинный залет, овражки, зеленая крепость. Должны же были остаться хотя бы развалины. Мистика какая-то. Мысленно Кир перенесся в столицу, на Дворцовую площадь, в южное крыло королевского дворца, где на втором этаже, направо по коридору от парадной лестницы, находился его рабочий кабинет. В кабинете у окна рабочий стол с самым удобным в мире креслом в нижнем ящике справа за хитрым замком хранились депеши, которые он получал от генералов своей отступающей армии, начиная с начала войны. Он дал себе слово сжечь их, когда все закончится, чем бы оно ни закончилось. Но пока они там И там точно есть отчеты о проигранных битвах и сдаче городов. Первым был Лишак, потом Холмец, Приморский рыбачий, Южная чалка. Их развалины видели орлы разведчики, а дальше пустота. Согласно депешам, города сдали, а согласно разведчикам их просто не было. Мистика, пробормотал король Генрих. Волшебство. Ваше величество, боюсь, стоит вызвать в лагерь верховную ведьму. Надеюсь, ей понравится в столице.